найман она поняла, что совершила ошибку, удаляясь верхом через пасущие со стада, но было уже поздно. Жуань-жуан, едущий к стаду, конечно, мог заметить ее, восседавшую на белой верблюдице. Надо было уходить пешком, прячась между посущими со животными. Удалившись изрядно от выпаса, найман она заехала в глубокий овраг, поросший по краям полынью. Здесь она спешилась, уложив Акмаю на дно оврага, и отсюда стала наблюдать.